Директор директор Ювенал Богданович Стамолицкий был худ, высок, несгибаем и тщательно выутяжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его Рыбий глаз. Рыбий глаз был ставленником прославившего со своей мерзостью министра народного просвещения Косо. Больше всего на свете рыбий глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек, обязательно за козырек, и низко кланяться. Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш. «Стой!» — сказал директор. — Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует. Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил, — скверный мальчишка. Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями. Всюду, где он не появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры. Все, встав, напряженно молчали. Становилось душно, хотелось открыть форточку, громко закричать. Любил рыбий глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом. Директор садился у кафедры и следил за тем, чтобы вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю. В кондуите, по милости директора, были такие записи. Глухин Андрей был встречен господином директором в шинели, надетой в накидку. Оставить на 4 часа после уроков. Гаврия Степан был замечен господином директором на улице в рубашке с вышитым воротником. 6 часов после уроков. А Авдотенко Николай... Без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на 12 часов в классе в два праздника. У Авдотинка Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил. Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором. — Я доволен, милостивый Гождарь, — шепелявил он директору. — Порядок у вас, Абрасчевый.